Глава седьмая. Трой только что звонил. Сказал, что Барб нашла мамин телефон под кроватью. Голос физиотерапевта доносился до того места, где сидела пациентка, читавшая журнал о здоровом образе жизни. Это был ее третий визит на реабилитацию после хирургической операции по поводу разрыва передней связки, ставшего следствием неудачного падения во время пробежки. Явившись на 15 минут раньше, пациентка не стала жать на звонок в приемной На тот случай, если Бруки, так звали физиотерапевта, очень милую, заботливую и спокойную женщину, занята с другим больным. Ей хотелось быть полезной, так как Бруки только недавно открыла свой кабинет, и у нее пока не было администратора. Во время первой консультации они сошлись на том, что обе имеют опыт изнурительных мигреней. Бруки Делэйни объяснила, что решила стать физиотерапевтом, пообщавшись с таким врачом в детстве. Он сказал, что, вероятно, сможет помочь мне с мигренью, если она вызвана напряжением в верхнем шейном отделе. Поделилась воспоминанием Бруки. Моя шея не была виновницей, но я до сих пор думаю, что он был одним из немногих медиков, которые восприняли меня всерьез. Знаете, люди часто считают, что другие преувеличивают свою боль, особенно маленькие девочки. Ох, пациентке это было прекрасно известно. Она перевернула страницу и попыталась не слушать явно личный разговор. Это объясняет, почему мама не отвечает на звонки. Голос Броки звучал свободнее и громче, как будто моложе, чем тот утешительный, тщательно выверенный тон, каким она разговаривала с пациентами. Просто мы считаем, что дело может быть более серьезным, чем нам сперва показалось. О, боже! Пациентка закрыла журнал. Теперь она уже жалела, что не позвонила в звонок. Я знаю, вне сети, значит, вне сети. Но просто это на нее не похоже. Оставить телефон дома. Пауза. «Конечно. Но помнишь, ты сказал, что вы с мамой поссорились, когда разговаривали в последний раз?» Пауза. «Да-да, я знаю папу. Просто подумала. Я думала, была ли это нехорошая ссора?» Слово «нехорошее» сопровождалось сейсмическим тремором эмоций. Пациентка встала, бросила журнал в корзину. «Такой разговор точно нельзя подслушивать. У всех есть свои секреты». У пациентки, порвавшей связку во время пробежки, их вообще-то не было. Она в жизни не бегала, а выпала из такси после двух бокалов шампанского и трех мартини, выпитых на обеде по случаю ее пятидесятилетия. Женщина подозревала, что в руки Делея не догадывается, никакого бега трусцой не было, и ценила, как деликатно та не затрагивала лишний раз эту тему. Пациентка быстро встала и вышла из приемной. Она вернется через пятнадцать минут. Ей ни к чему узнавать, предположительно – «Ужасные семейные тайны своего милого физиотерапевта».